Глава пятая 12.45 Ресторан «Саммит», бульвар «Саммит». Тео значился у нее в черном списке. Дженнифер Уитен шла к ресторану, сердито поджав губы. Сегодня они должны были вместе пообедать. Однако в последний момент он все отменил. Черт тебя подери, Тео Томпсон. Два года. Джен отдала ему два года. Сейчас ей 38. И так уж много лет осталось в запасе, чтобы разбрасываться ими. В голове раздался голос матери. Если бы она пошла в колледж, как собиралась, если бы, подождала немного и вышла замуж за приличного человека врача или адвоката если бы если бы если бы если бы до да кобы до да во рту росли грибы тогда был бы не рота какая тупость джин ужасно устала от обедов и ужинов в каких то задрипанных ресторанчиках где их не могли увидеть вместе от тайных встреч в дешевых загородных отелях Когда она взялась за ручку двери, за которой ее ждала Диана, Джина охватил страх. На самом деле она подозревала, что Тео врал ей насчет своего брака. Он постоянно говорил, что все кончено, а сам просто пользовался ею в свое удовольствие. Почему? Почему? Почему ее всегда тянуло к таким, как Тео? Она была так благодарна, что Диана смогла с ней пообедать. Джен было необходимо выговориться перед тем, как она взорвется и совершит какую-нибудь глупость, которую нельзя будет исправить. У нее пискнул телефон. И она замешкалась у входа, пытаясь нащупать его в сумке. Если это Тео прислал еще одно извинение, Джен не желала ничего слышать. Она глянула на экран. Но это был не Тео. Сообщение от Томилии. Несмотря на нахлынувшее на нее отчаяние, Джен улыбнулась. «Тетя Джен, можешь достать воздушные шарики для субботнего торжества. Эмоджи — два бокала». И она быстро напечатала в ответ. «Можешь на меня положиться, детка». Юбилей свадьбы Дианы был шестнадцатого. Надо будет придумать им какой-нибудь грандиозный подарок. Джен сунула телефон обратно в сумку и поспешила внутрь. С самого детства Диана была ее лучшей подругой и всегда считала Джен не просто подругой, но еще одной сестрой. Когда родились дети, Диана настояла на том, чтобы они звали тетя Джен. Она была крестной матерью Амелии. К сожалению, Амелия могла так и остаться ее единственным ребенком. Диана помахала ей, и Джен улыбнулась. Обошла очередь, формирующуюся на глазах перед стойкой метр до отеля, и направилась к столику. Слава богу, ее подруга пришла пораньше и смогла сесть до того, как сюда набежал народ. Джен упала на стул напротив Дианы. «Я так рада, что ты пришла. Мне ужасно не хотелось обедать одной. Я заказала тебе бокал шардоне». Диана кивнула официанту, который как раз подошел к столику. И наши любимые салаты. Джен прижала руку к сердцу. Благослови тебя, Господь. Она улыбнулась официанту, и тот поставил перед ней бокал на тонкой ножке. Джен схватила его и сделала длинный глоток. Мм, спасибо, спасибо. Она посмотрела на свою дорогую подругу. Диана, Свонер, ты выйдешь за меня. Никто и никогда не будет так добр ко мне, как ты. Диана рассмеялась, затем пригубила вино. «Я бы с удовольствием, зайка. Но, как ты знаешь, я уже замужем, и Робби вряд ли захочет делиться». Джен вздохнула. «Все хорошие девушки уже замужем». Диана перестала улыбаться и озабоченно накрыла руку Джен своей. «Скажи мне, что случилось? Я думала, ты сегодня обедаешь с Тео». Джен закатила глаза. Он соскочил в самый последний момент. «Ей-богу, мне кажется, он просто использует меня, как будто как будто я ничего для него не значу. Это я во всем виновата. Вы, может, никогда бы и не встретились, если бы не я». Диана прижала пальцы к глазам. «После развода Кэрри меня вся эта ситуация стала очень смущать. Она отняла пальцы от глаз». И положила руки на стол. Сначала у Вастео все вроде было хорошо. Дети у него в колледже. У жены нет на него времени, но после того, как я увидела, сколько Кэри хлебнула с ником, я больше не могу притворяться. Кэри была младшей сестрой Дианы и тоже любимой подругой. Джен подперла рукой подбородок. Ты права. Мы со своими грязными секретами и ложью его спасения ужасные люди. «Да нет же, Джен, ты знаешь, я не это имела в виду», — возразила Диана. «Я говорю, что ты заслуживаешь гораздо большего», — она покачала головой. «Но кем бы ни была его жена, как бы плохо она не заботилась о нем, она все же его жена, и он должен поступить правильно». А если нет, тогда ты должна поступить правильно. Для себя. Джен теребила салфетку не в силах поднять глаза на подругу. Он сказал, что уже поговорил со своим адвокатом. Что уже был готов начать бракоразводный процесс. Но тут его отец решил баллотироваться на пост губернатора. И у Тео не было выбора, кроме как баллотироваться на его место в Сенате. По крайней мере, так он сказал. Он обещал подать на развод после выборов, но...» Джен покачала головой. «Не думаю, что это случится. И, по правде говоря, я за последние пару недель видела и слышала такие вещи, что вообще засомневалась, знаю ли я его по-настоящему». Диана нахмурилась. «Какие вещи?» Джен снова покачала головой. Неуверенно. Но он несколько раз очень сердито с кем-то разговаривал. «Вроде бы про того парня-миллиардера, который все время в новостях, который основал эту компьютерную фирму. Ну, ты знаешь, Эббот что-то...» «Эббот Опшенс?» У Дианы вытянулось лицо. «Ты говоришь о Бенни Эбботе?» Джен кивнула. «Да, он самый. Ты его знаешь?» «Не больше, чем ты». сказала Диана. Но я слышала в новостях, пока ехала сюда, что его убили сегодня утром, жена его пропала, а ее мать тоже была убита. О, Господи! У Джен забилось сердце. Не потому ли Тео вдруг отменился в местный ланч? Это просто ужасно. Диана печально кивнула. Не говори. Она снова взяла Джен за руку. Нужно ценить каждый день. Никогда не знаешь, сколько тебе осталось. Я хочу, чтобы ты была счастлива, Джен. Все совершают ошибки, но ты неплохой человек. Ты просто влюбилась не в того парня. Как сказала бы Кэрри, Джен сидела, уставившись в свой бокал. Это мой модус operandi. Диана попыталась улыбнуться. Просто расстанься с ним и начни все сначала. А мы с Кэрри всегда рядом. Джан закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Ты права. Так и сделаю». Она посмотрела на подругу и широко улыбнулась. «Хватит обо мне. Что у тебя происходит?» Диана закатила глаза. «Отдельные мамаши просто сводят меня с ума своими вопросами, кто займет место Амилии в нашей танцевальной команде». «Уже?» Она еще даже в колледж не уехала. Бывают же такие эгоисты. Официант принес салаты. Диана поблагодарила его, и он перешел к следующему столику. «Я не могу пока смириться с тем, что всего через несколько недель Амелия уедет». Диана вздохнула и заморгала, пытаясь сдержать слезы. Все это время я была уверена, что она пойдет в Джулирскую школу и станет звездой». Джульердская школа — одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки, расположена в Нью-Йоркском Линкольн-центре. Джен не стала добавлять «вместо тебя». Диана была потрясающей танцовщицей. ее взяли в Джульерд, но тут она обнаружила, что беременна Амелией, и все изменилось. Они поженились с Робби, и на этом все закончилось. Джен всегда удивлялась, как ее подруга смогла так легко отказаться от своей мечты. Но, может быть, материнство могло заменить что угодно. «Она будет потрясающим адвокатом», — сказала Джен. «Конечно, ты ей прочила другое будущее, но оно у нее все равно будет фантастическим». Диана кивнула. «Я знаю, знаю. И за всеми своими делами Робби, Близнецы, Студия...» Я в любом случае буду так занята, что даже и не замечу, что она уехала. Ее голос задрожал, подтверждая, что она сама не верила своим словам. Мы что-то все совсем расклеились, призналась, Джен. Ты со своими страхами за Амилию? Я со своим романом. Она понизила голос. Женатым мужиком. Кэри со своим жутким бывшим. Это точно! — согласилась Диана, ковыряя свой салат. — Но ты дала ему достаточно времени. — Даже слишком. Джен подцепила руколу на вилку. — Просто начинать все сначала — это так тяжело. — А давай устроим девичник. Мы с тобой и Кэрри. Я буду твоей свахой. На свете полно парней. Мы просто должны их найти. Было бы здорово. Джен надеялась, что избыток энтузиазма на лице компенсирует его недостаток в голосе. Сейчас она не хотела больше говорить о Тео. Амелия кажется очень довольна своей стажировкой. Должна сказать, она снова погрузила вилку в салат. Это огромный успех подруга. Я знаю, люди убить готовы за возможность пристроить своих отпрысков стажерами в контору типа Йорк Хэммонд и Голдман. «Они же берут всего сколько? Двух старшеклассников в год из тысяч, заканчивающих школу!» Диана замахала руками. «Я к этому выбору не имею отношения. Они уже рассматривали ее кандидатуру. У Амелии отличные оценки. И она все делала правильно. Занималась общественной работой, участвовала во всех этих школьных клубах». не говоря уж о том, что она считается одной из лучших танцовщиц в стране в своей возрастной группе. Стажировка — это ее успех, не мой. И моя дружба с Льюисом тут ни при чем. Все, правда, — Джен подмигнула. — А все же я уверена, что ты ему нравишься. Она не знала, понимает Лидиана, что отношения, даже простая дружба с такими людьми, как Льюис Йорк и Тео Томпсон, Это игра с огнем. Джен это понимание досталось тяжело. Возможно, ей следует предупредить Диану. «Да ну, перестань», — возразила Диана, несмотря на предательски порозовевшие щеки. «Я просто много лет давала его дочери частные уроки танцев. И я для него не больше, чем еще один репетитор, наряду с учительницей музыки и гувернанткой, обучающей девочку хорошим манерам». Когда умерла его жена, ему понадобилась моя помощь. Она пожала плечами. Знаешь, на все эти кружки и дополнительные занятия обычно ведь именно матери возят детей. Так что он, бедный понятия, не имел, что делать. И он ведь так больше и не женился, — вздохнула Джен. Как жаль, что он не в моем вкусе. Может быть, тогда бы она не стала тратить все свое время на Тео, чёрт его возьми, Томпсона. к сожалению джен никогда не боялась играть с огнем иногда она об этом жалела дальше диана заговорила о том чем занимается теперь когда студия закрылась на лето а ее десятилетние близнецы уехали в бейсбольный лагерь джен улыбалась и в нужные моменты кивала но мысли ее то и дело возвращались к тому что диана сказала раньше к убийству бена эбота Джен проглотила поднимающийся к горлу комок. Последний раз, когда они с Тео были вместе, она все-таки расслышала его слова в том телефонном разговоре, хоть он и прикрывал рукой трубку. Эбот будет мне стоить этих выборов и даже больше. Как мы, черт возьми, собираемся его остановить?» Джен еле справилась с охватившей ее дрожью. «Это просто совпадение». Может, это был другой Эббот? Тео не может никого убить. Внутренний голос, который она всю жизнь игнорировала, требовал, чтобы она поговорила с Кэри. Но что, если она ошиблась? Тогда она только зря расскажет Кэрри про роман. Джен знала, что Кэри ее любит, но после всего, что она натерпелась от своего бывшего, не поймет про Тео. Нет, нельзя к ней обращаться. Джен заставила себя улыбнуться тому, что теперь рассказывала Диана. Да смешно даже подумать. Тео не может быть замешан в убийстве. Он не убийца. Он просто изменник и